автора. Глава седьмая. Последний вроде. Глупому сыну не в помощь богатство, пословица. Чу, шум, не царили. Нет, это юродивый. Борис Годунов, Пушкин. Какая ужасная, заповедная стена разделяла семейство образца с его постояльцем на добродушный, отважный Хабар раз заглянул через нее, и вот опять стучится у дверей и сердца Антона. Посещение вечером. Время для тайн, — сказали бы вы, — и угадали б. Хабар тайком от домашних, Боже, сохрани, если бы узнал отец, пришел просить лекаря об одной больной. Он верит теперь, он убежден, что Антон может делать чудеса. Это сказала ему прекрасная женщина, к которой он ведет его. Во всякое время молодой лекарь поспешил бы на зов страждущего, тем охотнее в Москве, где он еще, кроме попугая и ненасытя, не имел на руках ни одного больного, и где хотел бы искусством своим приобрести доверие и любовь русских. Теперь же особенно с каким восторгом летит он на помощь больной, когда зовет его брат Анастасии. Анастасии, сколько очарования в этих словах! На лице его отражается что-то ей принадлежащее, какое-то семейное сходство, какой-то слепок с ее физиономией, этого лица нашей души, слепок, сделанный не совсем верно, но все-таки напоминающий подлинник. Он пришел к Антону с тайной просьбой, с доверчивостью дружбы. Кто бы мог поручиться за это дня два назад? Молодой лекарь едва сам верит посещению и в восторге не знает, как довольно обласкать своего минутного гостя, как изъяснить ему, что он не тот страшный и поганый немчин, каким представляют его в Москве. Один легкий спрос у доброго сердца его, и он на эту доверенность готов отвечать всякими жертвами. Это доказал он уж очень хорошо помощью князю Холмскому. Собираясь в Московию с такой любящей душой, с такими обольстительными мечтами о житье в новом краю, он по приезде своем едва было не разочаровался, едва не узнал всей тяжести и горечи сиротства на чужбине и несправедливости людей. И вдруг Господь посылает ему приветный взгляд чудной девы, благодарной знаменитого полководца, которого благодетелем позволяет ему быть посылает ему теперь и дружескую тайну. Добрый Антон, он забыл уже отвращение и ненависть к нему русских. Он счастлив. Идут. По небу рассыпались миряды звезд и перебирают лучами своими. Но эти звезды горят не для нас, у них свой мир, который они греют и освещают. В этот вечер не зажигалась наша земная лампада. Антон идет за своим вожатым в темноте, не зная, куда его ведут. Он знает только, что они не вышли из города, и что они идут по тесным кривым улицам, потому что беспрестанно готовы наткнуться на угол дома. Едва могут разобрать предметы но вскоре окружают их со всех сторон многочисленные яркие огни, при свете которых будто сошли святые мужи и жены на ночную божественную беседу или на стражу царского жилища. Воздух напитан благоуханием Ладана. Действительно, Антон с своим вожатым находили сухоромен великокняжеских, опоясанных часовнями и церквами, горящих усердием религиозным. Потом опять темнота. «Осторожней!» — сказал Хабар едва слышным голосом, взяв его за руку, чтобы провести через ущелье между домами. «Осторожней, господиня лекарь! Здесь слово может накликать беду!» Скоро свежее пахнул на них ветер. Этот вестник дал знать Антону, что они освободились из ограды домов и находятся на возвышении. По звездам, повторяющимся в отрывках воды, как будто в блеске вороненой стали, и по шуму мельничных колес, он догадывается, что под горою не глинный пруд, на котором держится еще кое-где опоздавшие льдины. Ему сейчас приходит на память кулачный бой на пруде, и тут же, в одной связи душевных представлений, пунцовое покрывало, развивавшееся из терема. «Этот серен должен быть недалеко», — думал он. Товарищ остановил его. «Здесь», — сказал Хабар, и только что хотел в калитку, как почувствовал, что кто-то крепко обхватил его ноги. «Не пущу», — произнес глухо женский голос, выражавший отчаяние. «Не пущу! Разве задушишь меня? Придешь, злодей, гречанки свои не застанешь в живых» вместо ответа раздался могучий удар. «Убей, не пущу тебя!» — произнес опять голос отчаяния. «Закричишь громче убью — убью!» — сказал Хабар. Свет из окна осветил слегка и мгновенно женщину, молодую, пригожую, без кики и у лежавших поодаль от нее, с распущенными косами. Она ввела с руками своими около ног Хабара и под градом ударов целовала его колено, а, может быть, старалась, прилипясь к ним устами, задушить отголосок своих страданий. Это Селинова. Она хочет не гибели своего любовника, но только отвлечь его от опасной соперницы. И в какую минуту, когда этой сопернице необходимо пособие врача, может пройти минута спасения» и победа на ее стороне. Ужас, негодование, отчаяние переливаются на лице Хабара, и для него наступило решительное мгновение. Надо восторжествовать во что бы то ни стало, или погубить ту, для которой он пожертвовал Селиновой, ту, которая, по-видимому, так дорога для него. Эта любимица, столько предпочтенная, столько дорогая, умирает, ждет его помощи тут, в доме, куда загородил ему путь ужасной ревности женщины. Он делает усилия, отрывает Серину от ног своих, как отрывают плющ, въевшийся годами в могучий дуб, перебрасывает ее себе на плечо и, сказав Антону, чтобы он шел в дом через отворенную калитку, уносит свою добычу. И рекорь с грузом странных неприятных впечатлений входит на двор, на крыльцо лестница освещена фонарями богатый восточный ковер бежит по ступенькам антон в сене в прихожую видна необыкновенная суета в доме страх написан на всех лицах в самотое едва заметили лекаря слуги не русские на каком то неизвестном языке спрашивает его что ему надо он говорит по русски не понимают по немецки то По-итальянски — поняли. Господин Антонио, господин лекарь, раздается по дому. С поспешностью ведут его и вводят в маленькую горницу теремка, богато убранную в восточном вкусе. На постели разметалась молодая женщина. Красота ее торжествует и над болезнью. Мутные глаза издают фосфорный блеск, губы запеклись. Две черные длинные косы вьются по белоснежным плечам и волнующейся груди, как два черные змея, которым смелая стопа придавила голову. Над нею, перед иконой греческого письма, осыпанную дорогими каменьями, горит лампада из цельного накра. Увидав молодого пригожего врача, больная, несмотря на свои страдания, старается оправить на себе одежды, и уничтожить на лице в своем положении все неприятное, наброшенное на нее мучительную болезнью. — Если еще время, — возвратите мне жизнь, господин врач. Я так молода, мне еще хотелось бы пожить, — говорит она на итальянском языке, который вдвое слаще в ее устах, и вслед за тем подает ему руку. Притянув его к себе, прибавляет ему шепотом на ухо. Мне дали яду, я это чувствую. Только ради Бога, не говорите никому. Возле постели мужчина, лет за сорок, низенький, лысый, тщедушный, на козьих ножках. Должен быть хозяин дома, потому что черед, стоящая около него в изумлении грусти, дает ему почет. Глаза его красны и распухли от слез. Ему бы действовать, подавать какую-нибудь помощь, а он плачет, он хныкает, как старая баба. «Спасите ее!» — жалобно говорит он Лекулю дурным итальянским языком. «Когда бы я имел еще свою империю, отдал бы ее за жизнь Гайды. Теперь вознагражу вас достойно, как деспот Морейской». Кто бы мог подумать, этот человек с клеймом физических и душевных немочей, этот Плакса — последний отрасль византийских царей Андрей Палеолог, И вот что осталось от величия Римской империи. Отец его Фома, брат последнего из Константинов с одним сыном именно Андреем, и дочерью Софию, принцессою сербскую, искал убежище от победного меча от Таманов сначала в Корфу, потом в Италии. Последнего из Константинов, то есть Константина XII, последнего византийского императора, 1449-1453. Другой сын предпочел остаться в Константинополе, как говорили тогда наши русские, на хлебах у поганого царя, и не каялся. Ему было сыто, тепло и спокойно у великодушного султана. Изгнанник Фома принес в Рим голову апостола Андрея, права свои на престол византийской и свои несчастья. Драгоценную святыню принял от него первосвященник и обещал вместе с миланским герцогом возвратить ему потерянный венец. Обещания не исполнены, и он умер изгнанником в Дураццо, оставив по себе в летописях Италии несколько строк, где говорится, что он служил при какой-то великолепной церемонии великолепным официантом, то есть придворным служителем. Желая найти с востока врага неверному покорителю константинова города и привлечь Русь под сень своей тиары, папа Павел II сосватал дочь Фомы за русского великого князя. Иоанн обманул расчеты римского первосвященника, приезд в Москву Андрея из простого ли желания навестить сестру или с нехитрыми видами обольстить своего зятя правами на Византию, только послужил ему опытом, что одни те права действительны, которые можно поддержать великим умом, силою и деньгами. Не Иванова Филича было обольстить такой мишурой. Он тотчас отгадал своего Шурина, и, видя, что он ему в тягость, не крепко чистил его. Дружба султана, хоть и неверного и поганого бессермена, зарубленная на мече, льстила более его видом. А ему папа, жид хозии Стефан Молдавской, Батори Венгерской, Хан Татарской — все были равно любезны, когда были ему нужны мы сказали что андрей палеолог погруженный в слезы стоял у кровати прекрасной страждущей женщины но не сказали что это женщина отравленная злодейской рукой которую вероятно навела ревность соперницы его любовницы. за год тому назад она продана против воли ее к ротолюбиемм родной матери. к счастью ее отрава не сильна времени упущено Сила врачебных пособий, сделанных ей Антоном, уничтожает силу яда. Гайда спасена. Это прекрасное создание, близкое к уничтожению, расцветает снова жизнью пышной розы. На губы, на щеки спешит свежая кровь из тайников своих. Обеими руками своими, отлитыми на девование, берет она руку молодого врача, прижимает ее к груди — и, обращая к нему черноогненные глаза, из которых выступили слезы, благодарит ими сильнее слов. От такой небывалой благодарности Антон покраснел до белка глаз и смутился. Несвязно, едва внятно, изъясняет он свою радость, что возвратил к жизни такое прекрасное существо. Вспомнив о брате Анастасии, он не удивляется, почему гречанка предпочтена вдове Селиновой. Деспот Марийской от радости ходит около постели, как ученый кот на цепочке. И вдруг по первому взгляду, брошенному на него из жалости, впивается в ручку, которую гайда протягивает ему неохотно, едва не с презрением. Теперь вниз К собеседникам, друзьям моим, — говорит он, пощелкивая пальцами и увлекая за собою Антона, — мы отпразднуем здоровье нашей царицы. Если бы можно, я заставил бы весь мир вителиться с нами. Врач невольно следует за ним, подаренный на прощание больстичным взглядом, которым так умеют награждать женщины, уверенные в своей красоте. Но едва успели они переступить через порог комнаты, — как сладкозвучный голос Гайды отозвался слуху палеолога. Он бросается к ней на хрупких ножках своих. — Слышишь? Ему, моему спасителю! — говорит она повелительным голосом, отдавая палеологу золотую цепь дорогой цены. То — То-то умница, — отвечает он. — Я хотел, да не знал, что подарить. раздумье брала. — Ну, еще ручку на прощание, хоть мизинчик. «Некогда, тебя дожидаются, пошел», — сказала Гайда, и деспот одним именем спешил исполнить волю своей госпожи. Антон вспомнил бедную мать свою и принял царский подарок. Он еще имеет дорогое ожерелье от великой княгини Софьи Фоминишны из речения попугая, соболи и куницы от великого князя, все ей милой бесценной матери как она пышно разрядится и покажется соседям. «Это все мой добрый Антон прислал мне», — скажет она с гордостью матери. Как скоро Гайда уверила, что полялог далеко, она велела всем женщинам своим выйти, потом позвала одну из них. «Ты давеча подавала мне пить?» — спросила она ее, покачав головой в виде упрека. «Что сделала я тебе?» Женщина была бледна, как смерть. Рыдая, она упала в ноги своей госпожи и призналась во всем. Селинова подкупила ее. Был дан яд, но страх, совесть уменьшили долю его. «Это останется между нами и Богом», — сказала Гайда, подавая ей свою руку. «Моли отца всех нас, чтобы он тебя простил, а я тебя прощаю». Грешная раба его смеет ли осуждать другую грешницу? Но идут, встань, тебя могут застать в этом положении. И преступление навсегда осталось тайною между этими двумя женщинами, лекарем и Богом. Явился Хабар. Преданность и любовь служителей обоего полока и госпожа отворяли ему двери во все часы дня, отводили от него подкупленный взгляд сторожа. Эти чувства не стояли на часах, когда он посещал ее тайком. Лицо его было пасмурно. Она тотчас прояснилась при первом взгляде на него Гайды. — Ко мне, суда, бесценный мой, сокровище мое! — сказала она и прижала чернокудрую голову молодца к своей груди. — Без тебя я умерла бы, ведь ты прислал мне лекаря. — Я, конечно, я! — Пошел бы и в преисподнюю для тебя, прости, Господи, ненаглядная моя, жемчужина моя. Теперь будешь ли называть лекаря поганым басурманом, колдуном? О, теперь готов побрататься с ним. Что ж, скажи, не утай от меня, чем ты захворала, моя ластовица? Не зелье ли уж? Да, зелье, только не от чужой руки. Сама дурочка к всему виновата. Пожалела серебряную черпальницу, — да взяла медную. В сумраке не видало, что в ней ярь запеклась, и черпнул питья. — Немного б еще, — говорил лекарь, и глаза мои закрылись бы навеки. Видит Бог, света мне не жаль, жаль тебя одного. Поплакал бы над моей могилкой и забыл бы скоро гречанку Гайду. Нет, не томил бы своих слезами, а верил бы засыпать их желтыми песками. Сосватала бы меня гробово доска с другою, вековечную полюбовницей. Нежная и страстная гайда поцеловала его поцелуем юга. Так земля полуденная в палящие дни жадно пьет небесную росу. — Чу, — сказал Хабар, подняв голову, будто конь, послышавший звук бранной трубы. — Шумят внизу. — Иду. Пускай их пируют себе. Мой названный царёк теперь без ума отхмеля.